чтобы приятное знакомство с моей родиной произошло до свадьбы мама с папой вчера легко дали нам отмашку взяв на себя большую часть хлопот по подготовке к торжеству я задача в специальное агентство и думалось мечталась мне исключительно хорошим от чего то я не сомневалась сегодняшний день будет наполнен только солнцем морем и улыбками мы отправимся на пляж да здравствует серф и белый песочек и соленая водичка моей планеты легкий поцелуй в местечко между шеей и ключицы и сонный голос Лейса нарушил тишину проснулась да Меня раздирали противоречивые желания, нежиться дальше в объятиях любимого или скорее отправиться на море. Кажется, Лейс догадался или почувствовал моё нетерпение или сомнение на вис сверху родной, немного помятый сосна, не бритый, белые волосы смешно торчат справа, оттого ещё более мужественный и красивый. Таким он мне больше нравится. Тайно восхищает. Хотя, судя по его самодовольной уверенной улыбке, моё обожание не тайно. Мы поднялись и быстро собрались. Военные это умеют.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 Так бывает, когда после стольких дней, нет месяцев, невероятного напряжения накрывает волной лёгкости, безмятежности и... игривости. Поэтому, выскользнув из объятия любимого, я стремительно понеслась к воде, чтобы нырнуть в набегающую волну, зная, что он поспешит следом. Мы на одной волне, оба настроены забыть сегодня обо всём и просто наслаждаться морем, солнцем и друг другом. Вода обволокла меня упоительной негой. Я легко, лениво всплыла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 И мы снова целовались, слизывая друг у друга с губ солёные капли. Чувство эйфории пьянит, подчиняя и предлагая отдаться окружающей атмосфере лёгкости и драйва. Волна накрылась головой, заставив, отвкыркиваясь и смеясь, выплыть на поверхность. Мы недолго сопротивлялись силе стихии, прежде чем проиграть в заведомо обречённом сражении, и с хохотом отдались волне, позволяя вытолкнуть нас на берег. Но выходить из воды мы не спешили, а расслабленно развалившись на влажном песке наблюдали за волнами, набегающими на ноги.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 «А сёрфы?» — недавний соперник по игре с уважением поглядывал на моего инопланетянина. «Шансы редки гости на Земле», — протянув доску, хитро добавил. «Полетаем?» Лейс немного растерянно оглянулся на меня. Стоит соглашаться. «Обязательно!» — я с самым серьёзным видом кивнула. «Отдыхать? Так отдыхать!» Притянув к себе любимого, принялась опрыскивать его из аэрозоля, размазывая защитную субстанцию по широким плечам. Лейс, непривычный к женской заботе, поначалу замер, Но, заметив, что многие девушки, подобно мне, помогают своим парням, расслабился. Пользуясь моментом, я ласкала его тело, в который раз поражаясь зигзагом судьбы, вернувшей Хэшара мне. Не чудо ли? Прежде чем идти с сёрферами, он уверенно склонился ко мне, ловя губы в плен своего рта. И даже в этом жесте чувствовалась нежность и незыблемую уверенность. Мы вместе. «Ты будешь плавать?» — тихий шёпот у моих губ и внимательный взгляд. «Нет». Обнимая крепкую шею, шепнула я в ответ.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 Теперь аэродоска послушно следовала движениям его тела. Подброшенной силой накатившей волны и подхваченной потоком воздуха Сёрф взмывал на вираже, чтобы на краткий миг замереть на вершине с отчётливым силуэтом моего любимого. Я ревниво подметила восторженно прерывавшееся дыхание сидевших рядом девушек. Лейз летал выше всех. «Красавец!» — поздравили они меня. Я счастливо улыбнулась. «Да». И чем больше я наблюдала за игрой на волнах, тем отчётливее я понимала. Лейзу нравится.